когда я уйду по радуге. «Ты будешь помнить меня, когда я уйду по радуге?» — спрашивал кот в один из своих философских дней. «Конечно», — насторожилась я. А почему ты спрашиваешь?» «Ты что, заболел?» «Да нет, нос холодный, мокрой реакция нормальная, пузо толстая». «Отпусти, психованная! Я так просто подумалась!» Ведь рано или поздно все коты уходят в свой рай, где много-много сардинок и сочных телячьих котлет. Да, но не ты, но не сейчас и вообще не скоро. Лето так через двадцать, когда ты станешь старичком с длинной седой бородой и трясущимися артритными коленями. Я пыталась все обратить шутку, но кот был как никогда серьезен. Будущее не определено. Его не знает никто. Так что мне бы хотелось сейчас прояснить некоторые моменты. Тут уже он озорно улыбнулся. Хм, вот пристал. Ну чего тебе? В коробке не хоронить. Мне неприятно осознавать, что мое бренное многострадальное тельце — Будет лежать в какой-то коробке из-под человечьих дурно пахнущих туфель. Почему дурно пахнущих-то? Сама догадайся. Ах ты, гад! Когда успел-то? Сейчас не об этом. Игрушку мою положи, ну ту пищащую, и подстилку любимую. О, господин! Еще распоряжения будут? Иронично поклонилась я. «Эпитафию там написать? Или оду какую?» «Конечно. Напиши, что я жил счастливо, ел от пуза и никогда не забывал закапывать свои ко...» «Ну, ну ты поняла. И вообще был идеальным котом». «Ты. Идеальным. Угу. Не смеши меня. Кто вчера так и задрал накидку на кресло, что пришлось покупать новую? Кто таскает носки? Кто метит территорию вокруг дома так, что мухи дохнут на подлете? Кто орёт по ночам и прыгает мне на живот, когда есть хочет? Идеальный. Эх, ты ж все таки меркантильная. Я и о высоком, а она вспоминает какие-то мелочи, — обиделся кот. А вот реветь после не вздумай. Не люблю сантиментов этих носов сопливых и, и вообще телячьих нежностей. — С чего ты вообще взял, что реветь буду? Может, я в пляс пойду, что избавилась? — не ври, — усмехнулся кот. — А то я тебя не знаю. — У нас котов с этим проще. Живешь — живи. Ушел и сожалеть не о чем. Может, в следующей жизни... Повезет родиться персидским котом у какого-нибудь падишаха. Горем себе заведу. Шашлык-машлык кушать буду. А, -а, а, то есть у меня тебе плохо? Неплохо. Врать не буду. Но надо же стремиться к идеалу. А вот котенка себе возьми. Не дело, чтоб такие золотые добрые ручки да без кота были. А сам-то ревновать не станешь? В смысле, оттуда. Там все иначе видится, — сказал кот и посмотрел на небо. Мы немного помолчали. Каждый думал о своем. Ну, а теперь неплохо бы и колбаски. Вернул меня к реальности пушистый пройдоха. А то я разволновался тут с этими разговорами, а мне и нервничать нельзя. Котик устрес вреден. Я дала ему и колбасы, и паштета, и всего, что он особенно любит.